Глава 22. Бур торопливо подкатили к стенам, внутри что-то загрохотало, и резак пришел в движение. Он был в диаметре поменьше мере метров 7. И если все пройдет как задумано, отверстие позволит проходить строю из трех-четырех солдат. Удивительное дело, но нашему продвижению никак не препятствовали, хотя я думал, что стоит только оказаться возле стен, так сразу что-то начнется. Вначале послышался рев магического движка, в основе которого был крупный, размером примерно с арбуз драгоценный камень, сбурлящий внутри энергии хаоса. Сам по себе механизм казался примитивным, работающим на шестеренках и поршнях. И тем не менее эта штука выглядела внушительно и работу свою выполняла. Бур с грохотом вгрызся в каменную стену крепости, а сверху на нас полилась магия и кипящая смола. Похоже, что защитники наконец-то опомнились и решили нам помешать. Но маги Анерис делали свое дело, и все вражеские атаки бессильно разбивались о выставленный над нами барьер. «Я пойду первым», — сказал я двум командующим, отданным под мое руководство. «Следом отправляйте, кого сочтете нужным». «Разумно ли это?» — с сомнением посмотрев на меня, не согласился с этим решением Сильвинг. При этом он пытался говорить так, чтобы я не подумал, что он пытается принизить мои возможности, но все же беспокоится о поручении, что им выдала Анерис. «Вы, вестник, и не должны идти в первых рядах». «Ты будешь указывать, что делать вестнику?» Я вопросительно вскинул бровь. «Нет». «Прошу прощения». Сразу стушевался он. «Именно потому, что я вестник, я и пойду первым. Это здорово ободрит твоих солдат. Но распорядись, чтобы они выдерживали дистанцию. «Я пройду сквозь их строй, а вы будете добивать тех, что остались. И ради всех богов, пусть никто не трогает черное пламя, даже если кажется, что оно сейчас погаснет, ясно?» «Будет исполнено», — отсулитовали командующие. Тут же ко мне подошел уже знакомый синекожий коренастый здоровяк с плавникоподобным хохолком на голове. «Чего тебе?» — спросил я, припоминая его по схватке с Люмором. «Я Тумла». «Госпожа прислала меня в ваше распоряжение», — поклонился он. «И, ну, это...» «Что?» — нетерпеливо посмотрел я на мнущегося великана. «Извините за то, что напал на вас. Я и не думал, что вы, ну, вестник». «Не забивай себе голову. Ты действовал, исходя из ситуации». Немного смягчился я. В отличие от Люмара, который догадался, кто я такой, и специально пытался меня убить, Этот парень просто делал свою работу, защищая Анерис. Ну и подчинялся старшему, куда уж без этого. «О, ладно, хорошо. Я буду прикрывать вашу спину. Лучше держи дистанцию, как я просил остальных. Если тебя заденет мое пламя, то потушить не сможешь». «Держать дистанцию?» «Понял. Будет исполнено. А можно что?» «Можно рассказать женушке, что смог ударить самого вестника. Знаю, что это...» Но только жене, рассмеялся я, посчитав, что ничего страшного в этом не будет. А можно еще... Но что там он еще собирался сказать, я не дослушал, потому что прозвучал сигнал, и бур стал отъезжать назад. Похоже, что дыра в стене проделана, и мне уже пора действовать. Держи дистанцию, — напомнил я, и, выхватывая скорбь из пространственного кармана, поспешил к проходу. Гангурм и Сильвинг уже готовили ударные штурмовые группы. Я махнул им рукой, показывая, что готов к штурму. Но защитники решили действовать на опережение, и стоило Буру отъехать назад, полностью освободив проход, как оттуда потоком хлынули враги. Это тоже были Минотавры, но явно рангом повыше. У них оружие было нормальное, и доспехи имелись полноценные. Впрочем, конкретно для меня это ничего не меняло. Первым же взмахом скорби, Я перерубил пополам закованного в металл быка Люда, после чего сделал выпад вперед и насадил на клинок второго. Быстро высвободив меч, я ударил ногой третьего, опрокидывая на землю его товарищей. За моей спиной уже готовый сомкнулся строй. «Вперед!» — крикнул я и устремился в строй врага. «Алый вихрь!» Теперь эта техника давалась мне очень легко. Я не ощущал ни намека на те перегрузки, что были в прошлом. Напротив, теперь я мог использовать ее практически без остановки, как в прошлом делал Мизон, Алый вихрь. И вот я пробил себе путь через узкий проход и уже оказался по ту сторону крепости. А что если... Алый вихрь проклятого пламени. И вновь у меня получилось скомбинировать техники, и эффект оказался поистине разрушительным. Ворвавшись в ряды врагов, я меньше чем за секунду сумел нанести добрую сотню ударов. Некоторые разрубали минотавров на куски, другие лишь ранили, но тех уже добивало проклятое пламя, не оставляя им и шанса. Я должен как можно быстрее избавиться от находящихся здесь защитников, чтобы дать путь остальным бойцам. Сначала схватки не прошло и минуты, а враг уже не досчитался по меньшей мере сотни бойцов и мириться с этим не хотел. Десяток шаманов обрушили на меня целый магический дождь с крыши какого-то каменного дома, находящегося по ту сторону стены. Я выхватил свободной рукой клык тени и метнул его в шаманов. Кинжал угодил одному из них в незащищенную грудь, заставив охнуть, но в следующий миг перед ним уже оказался я. Телепорт к кинжалу работал замечательно. Все шаманы на крыше были очень похожи на того, с которым я столкнулся во время битвы еще до встречи с Анерис. Хлипкие телом, немолодые и обвешанные всякими амулетами. Последнее им ни капельки не помогло, потому что я воспользовался «восвобождением» и буквально взорвал крышу, пепелив треклятых магов. И тут же спрыгнул вниз на скопление минотавров, одновременно используя сокрушающий молот. Правда, в этот раз не стал использовать слишком много силы, чтобы не задеть пробирающихся на эту сторону стены союзников. Еще один взрыв, и быка людей разметала, а где-то сверху проревели тревожные горны». Похоже, что защитники начали смекать, что потери у пролома очень серьезные, и неплохо было бы стянуть сюда подкрепление, пока ситуация не стала для них совсем плачевной. Фух, я огляделся и увидел, что врагов осталось совсем немного. Союзники уже добивали тех, кто остался, и закрепляли плацдарм для начавшегося штурма. «Ничего себе!» — хмыкнул Тумла, подбегая ко мне. Знаете, я уже передумал рассказывать жене о том, что вас ударил». «И подумать не мог, что вы настолько сильны. И, ну, спасибо, что к нам отнеслись так по-мягкому. Теперь-то я понимаю, вот». «Сосредоточься на деле», — приказал я ему, прикидывая, что делать дальше. Мы пробились в одну из секций крепости, где находилось несколько десятков, по большей части двух трехэтажных построек из песчаника. И все это было окружено стеной, не такой высокой, как наружная, но достаточно большой. «Плохо». Если внутренние укрепления настолько сегментированы, то быстрый штурм не получится. Придется захватывать и зачищать каждый такой вот сектор, чтобы не опасаться удара от скрытых отрядов. По крайней мере, все тех, что будут вести к дворцу или как там называть ту пирамиду, что находится в центре, и, возможно, тут существует свой Хесио, что проводит свои игры. Хотя в этом я уже начинаю сомневаться. Я пока что вообще тут людей не увидел, Лишь эти странные минотавры, которых не факт, что можно к разумным отнести. Они просто выполняли команды, но сообразительностью было, откровенно говоря, плохо. Возможно, у них и была какая-то культура на манер орков, но не умирающих, как в темнице Анерис, тут, похоже, нет. Спустя 10 минут солдаты взяли под полный контроль это место, организовав опорный пункт для дальнейшего продвижения войск. Самое скверное в текущем положении было то, что бур дальше внешней стены не пройдет, а, следовательно, придется думать, как пробиваться дальше. «Солдаты уже расширяют проход, чтобы провести бур дальше», сообщил один из генералов. «Сколько это займет?» «Несколько часов». «Слишком долго», — покачал я головой, недовольный таким ответом. Я подошел к массивным каменным воротам, что вели дальше, налег на них, но не смог сдвинуть даже с текущими характеристиками. Но я мог точно сказать, что толщина двери не может быть слишком большой. Не такой, как каменная стена, точно. «Отойдите», — приказал я. Солдаты незамедлительно разошлись, а я вытащил скорбь. В свое время у меня получилось перерубить металлическую решетку. Получится ли пробиться через каменные врата с моими нынешними силами? Вот и проверим. Алый вихрь. Я отступил, оценивая эффект. Не так хорошо, как хотелось бы, но на камне остались глубокие зарубы. Да этот камень гораздо прочнее, чем металл. Даже интересно, где они такой взяли. Еще раз. Алый вихрь, алый вихрь, алый вихрь, алый вихрь. Каменная крошка летела во все стороны, а я продолжал атаковать, пробиваясь через камень, словно тот бур. Алый вихрь, алый вихрь, алый вихрь, алый вихрь. И, наконец, преграда не выдержала и рассыпалась, освобождая нам путь. Я отступил, воткнул скорбь в землю и вытер пот со лба. В этот раз враг не хлынул из дыры, так что я не спешил вперед, переводя дух. Все-таки такое многократное беспрерывное использование алого вихря утомляет даже меня. Солдаты уже рванули через ворота на ту сторону, и практически сразу где-то там закипела битва. Но судя по тому, что никто не звал меня на помощь и не просил содействия, дела там обстояли не так плохо. Даже Тумла засеменил по направлению к пролому с воинственным криком. «Ладно, думаю, и мне уже пора», – выдохнув, я отправился за бойцами Анейрис. Штурм длился больше 12 часов, и чем глубже мы проникали в крепость, чем ближе продвигались к пирамиде, тем ужесточеннее была схватка. Минотавров уже практически не было, и им на смену пришли новые войны. Думаю, новых противников можно было назвать темными эльфами из-за длинных ушей, но едва ли они походили на утонченных созданий из сказок. Например, у них не было носа, а во рту было множество острых зубов. То еще зрелище на самом деле. И если минотавры были тупым мясом, то эти твари были хитрыми, быстрыми и умными. Они крайне не любили вступать в прямое столкновение, устраивали ловушки и засады. Особенно неприятными были их маги, намного более сильные, чем шаманы-боколюдов. Именно с появлением темных эльфов у нас и начались по-настоящему серьезные потери в войсках. И тут даже я был бессилен. Понимая, что в прямом столкновении им ничего не светит, они всячески старались атаковать меня из-под тишка, пытаясь подловить на слабостях. Самой опасной ситуацией оказалась, когда меня в буквальном смысле заманили в ловушку. Я погнался за диверсионной группой, что ударило по нашим людям с крыш. Это было одно из первых столкновений, и я еще не знал, что они настолько изворотливы и хитры, и был крайне неприятно удивлен, когда совершенно внезапно у меня под ногами вспыхнул яркий свет. Хорошо, что к тому моменту уже откатилась неуязвимость, и я успел ее использовать, иначе было бы совсем плохо. Учитывая, что после этого я оказался посреди расплавленных от жара камней, Я не был уверен, что оберег бы справился с магией такого уровня. Очень похоже, что меня прекрасно прощупали и пытались как раз накрыть одним сильным ударом. После этого я относился крайне осторожно к их преследованиям. И вот так, шаг за шагом, мы пробивались к пирамиде, пока, наконец, не оказались прямо перед ней. Войска взяли ее в круг, но пока что не спешили заходить внутрь, дожидаясь специальных распоряжений «Анерис». Битва к тому времени уже закончилась, все сопротивление было подавлено. Если где-то и оставался враг, то он забился в норы, желая выжить. Оставался последний рывок, чтобы закончить с этим делом. И, к моему удивлению, поставить точку в освобождении Тьюры решила сама Анерис, лично явившись на поле боя. Она прошествовала с сопровождением от главных врат до пирамиды и подошла к тому месту, где был я и полевое руководство. Первым делом, разумеется, отчитались генералы, хвастаясь подвигами, но покровительницу холода это мало интересовало. Все ее внимание было сосредоточено на пирамиде. «Стас, спасибо. Твоя помощь неоценима», — благодарно улыбнулась мне вестница. Рад был помочь. «Могу я попросить тебя о еще одной просьбе?» — разумеется, кивнул я. «Дальше мы с тобой пойдем вдвоем». Я лишь пожал плечами, говоря тем самым, что почему бы и нет. А вот Люмара аж перекосила от этого. «Покровительница! Я и мои люди пойдут с вами, мы не можем!» «Хватит!» – мягко, но вместе с тем нетерпящим возражения тоном приказала она. «Вряд ли внутри может оказаться кто-то такой же сильный, чтобы одолеть двух вестников. А Лучше займитесь ранеными и подготовьтесь к экстренной эвакуации. Как только Тьюра пробудится, нам придется спешно уходить». «Будет исполнено», — без особой радости отозвался он, подчиняясь ее воле. «Ну что, идем?» — улыбнулась мне Анерис, протягивая руку. «Все, как в старые добрые времена. Идем».